Глава седьмая Когда усталая Николета вернулась с рынка, удачно распродав все свои травяные смеси, ее ждала тарелка горячего супа из цветной капусты с льняными семечками и еще теплый пирог с ветчиной, картошкой и рикоттой. Пенелопа закутала его в несколько одеял, чтобы сохранить тепло. В другое время года его можно есть и остывшим, но не в зимние холода. Я созвонилась со старыми знакомыми сказала Пенелопа, выслушав новости. «Люди говорят, что в фирме Дечо и Микеле пропала крупная сумма денег. Они полагают, их украл Дечо. Дечо украл деньги, у него хороший дорогой дом. Но я бы никогда не подумала. Виола, я ей тоже позвонила, уверяет, что этого не могло быть. Но зять постоянно был в стрессе, управляя чужими деньгами. Боялся совершить ошибку. Будет расследование?» Нет, если Микеле или клиенты не подадут жалобу. В новостях пишут, что Микеле заверил клиентов. Деньги найдутся. Он не хочет уголовного преследования. А карабинеров интересует только убийство. Но я поговорила и с Камилой. Ты же не выходишь из дома. Камила сама пришла к нам. Рассказала, что Микеле позвонил ей, извинился, что раньше не выразил соболезнования и заверил, что финансово Она не пострадает, и я спросила ее, что не томи. Откуда она узнала о существовании любовницы? Что она сказала? Из-за помады на воротнике его рубашки. Она не могла оставить там след, и это был не ее тон. Но он мог просто обнять клиентку, и помада случайно попала на воротник. Я тоже об этом сказала, но Камила ответила, что знакомая видела Дэйчо с женщиной, Они целовались. Лица женщины эта знакомая не видела. Только затылок. «Кстати, я еще лимонный пирог испекла. С безе. Ты ж такой любишь!» Николета без интереса посмотрела на пирог, появившийся на столе. Мысли ее витали далеко. «Я все еще не могу понять. Эта знакомая, конечно, Виола. Но как мать могла не сказать дочери, с кем у ее мужа Роман? Волновалась за финансы». Боялась, что дочь останется одна с ребенком, а то, что муж дочери вор и прелюбодей, ее не волновало, высокие отношения. Да ты ешь пирог, ешь. Погоди, возможно, у них был роман еще до свадьбы с Камилой. И еще я уверена, что Микеле ненавидел партнера. чего украл деньги и украл жену. И эти мотивы перевешивают все остальные. Или, или... Или Камила и Дэчо ссорились не из-за отказа пойти на вечеринку, а из-за денег. Камила узнала, что деньги пропали, но в доме они не появились. Значит, он украл их для любовницы. Микеле мужчина. Он вряд ли убил бы партнера таким способом. Яд — женское оружие. Так говорила еще Агата Кристи. По-моему, это был Шерлок Холмс. Но, боюсь, ты права. Я не представляю Микеле, посылающего отравленную бутылку. Но в этой истории есть еще одна женщина – Бритни. Она могла ревновать своего любовника. А такое убийство – прекрасный способ подставить соперницу. Пенелопа указала на пирог вилкой. «Ты теряешь слишком много энергии понапрасну. Лето, Денизи. И совсем за собой не следишь. Позвони Ане в парикмахерскую и завтра же сходи. Подстригись и покрась волосы». «Праздник на носу, а ты? Только посмотри на себя!» Они убирали посуду, когда зазвенел дверной колокольчик. «Кого принесло на ночь глядя?» Удивилась Пенелопа. «Устала я сегодня принимать гостей? Пойду спать. Твоя очередь оказывать гостеприимство!» Николетта распахнула дверь и увидела последнего человека, которого ожидала бы на своем пороге поздним вечером. Перед ней стоял маршал Карабинера в Брандолине. Сердце оборвалось, но она постаралась не выдать волнения и защебетала. «Здравствуйте, офицер. Чем я могу помочь? Вы выглядите обеспокоенным. Может быть, чашечку чая с травами? Проходите в гостиную. Не думаю, что существует чай, способный помочь. Это официальный визит?» Карабинер прищурился. «Неофициальный. Пока. Тогда я подам к чаю лимонный пирог». «Это не светский визит». «Это означает «да»?» Брандолини вздохнул. «Не стоит беспокоиться». Он жадно уставился на тарелку с пирогом. «Никакого беспокойства. Я с удовольствием угощу мужественного защитника нашего покоя. Так чем я могу быть полезна? Вы обманули меня». Он смотрел на пирог, но не притрагивался к нему. «Я бы не посмела. Вы обещали не влезать в расследование убийства Дечо Филонь. Не помню, что я такое говорила». Я сказал, что вам не нужно этого делать, и вы согласились. Мы договорились. Берите пирог, он действительно хорош. Зачем вы это делаете? Кусок пирога моментально исчез в тарелке. Все, что я сделала, это задала несколько вопросов, ответила Николета. В этом нет ничего плохого, и уж точно это не противозаконно, если это не присвоение функции должностного лица и недомогательство. Что? «Микеле Сарто не хочет подать официальную жалобу. Вы терроризируете его и его жену». «Не было никаких домогательств. Почему бы вам не рассказать мне, что произошло? А я сам решу». Второй кусок пирога исчез с тарелки, и карабинер непроизвольно потянулся за третьим. «Ну, это правда, что я поговорила с ними обоими, но у нас были общие дела. Я договорилась о встрече с Микеле, чтобы обсудить, станет ли он моим финансовым консультантом, И познакомилась с Бритни, потому что хотела предложить ей свои чайные смеси. Продолжайте. Третий кусок пирога исчез с тарелки. Николета вздохнула и положила четвертый. На этом все? Вот так и все? Ну да, в принципе. Я имею в виду, я уверена, что мы говорили и о других вещах. Но это была суть разговоров. То есть вы никому не сказали, что действуете в защиту Камил, И начали задавать вопросы о Дечу. Ну, деловой партнер Микеле только что умер, и было бы упущением с моей стороны не спросить, как его смерть повлияет на бизнес. Губы Карабинера непроизвольно дрогнули, словно он сдерживал улыбку. А Бритни, какое было оправдание в этом случае? Николета задумалась на мгновение. Я не могу вспомнить, как это произошло, думаю, после того, как я рассказала ей о своей встрече с Микеле. И зачем вы ей это рассказали? «Ну, поскольку они женаты...» Николета закатила глаза. Я подумала, что ей будет интересно услышать, что я собираюсь доверить деньги ее мужу. «Кто сказал вам, что они муж и жена?» У Микели на столе стоит ее фотография. Я заметила и спросила. «Любой на моем месте сделал бы так?» «Не могу в это поверить!» Карабинер покачал головой. «Во что?» Невинно поинтересовалась Николетта, Карабинер старательно пытался не рассмеяться. Официально вам нужно оставить их в покое. И Микеле, и Бритни. А если я захочу нанять его своим финансовым консультантом? Во-первых, я сомневаюсь, что у вас есть финансы, которые требуют профессионального управления. А во-вторых, я бы не советовал это делать. Мне нужно беспокоиться о жалобе. Нет, если вы оставите их в покое. Но ведь он подал жалобу. Нужен официальный ответ. Он пришел, чтобы подать жалобу. Но я оказался тем, кто его отговорил. «Погодите, вы его отговорили? Зачем вы это сделали?» Карабинер потянулся за пятым куском лимонного пирога. Я нашел его жалобу подозрительной. «Это как? Ваши истории сходятся. Я не увидел ничего противозаконного в ваших действиях». Но занятый Микеле Сарто бросил дела, и пришел подавать жалобу. «Это странно. Я с вами согласна. Николета с тоской посмотрела на пустое блюдо. Так, может, вы расскажете мне, о чем говорили, и почему это так его взволновало?» Карабинир ухмыльнулся и стал ужасно симпатичным. «А вы расскажете мне, чем был отравлен Дечио? Аконитум напелус. Трава? Да, вы знаете о ней. Это опасный яд, трава, которую... Выращивают только как декоративное растение из-за темно-фиолетовых цветов. Она красивая, но очень ядовитая. В древние времена воины окунали кончики копий в яд, приготовленные за канита, перед тем, как идти в бой. Почему я не удивлен? Это то, чем я занимаюсь. Травы. Но это оправдывает Микель? С чего бы это? Он финансист без особого воображения. Я не могу представить его копающимся в интернете, в поисках ядовитых трав. С другой стороны, Бритни интересуется травами и полезным питанием, то есть вы полагаете, что это сделала Бритни. Или Микеле нашел у нее книги о травах, то есть опять Микеле. В том-то и проблема. Женщина смутилась. «Я не знаю. Тогда пообещайте мне больше не приближаться к этой парочке». «Обещаю», — твердо сказала Николета. «Но я хочу поговорить с друзьями, Дэчу. Если расскажете мне все, что узнаете, я закрою на это глаза. То есть вы меня благословляете. Я не священник. Благословение слишком сильно сказано. Но вы же все равно это сделаете. Так что если поможете раскрыть дело, я не буду возражать. Карабинер встал. Из-за вашего пирога трудно вылезти из-за стола, но он просто великолепен». Николета открыла рот, чтобы сказать, что это не ее пирог, но почему-то промолчала и лишь кивнула с улыбкой. «Не провожайте меня, я захлопну дверь». Маршал не вышел из гостиной, а Николета сидела за столом и ждала, когда краска уйдет со щёк. На душе было удивительно хорошо. Снова зазвонил колокольчик. Он что-то забыл. Николета вспыхнула пожаром, бросилась к дверям, распахнула, и уставилась на незнакомого молодого человека. Не больше тридцати, привлекательный, с тонкими почти женственными чертами лица и безвольным подбородком. Такие органичны в роли альфонсов, а вот уверенную в себе героиню точно не очаруют. «Что вы хотели? Чем я могу помочь?» Молодой человек посмотрел на Николету. Его ресницы были слишком длинными и бархатными для мужчины. «Вы, синьора Николета?» «Да». «А вы?» «Меня зовут Лука. Я любовник Камилы Картини. Николетта печально наблюдала, как Лука уничтожает остатки пирога, второго пирога. Ведь первый с большим аппетитом доил карабинер, а молодой человек был так расстроен, что она не могла не предложить чай и пирог. Правда, на чай он смотрел с недоумением, но ей совсем не хотелось варить кофе, а тем более предлагать вино. Он оказался моложе, чем показался на крыльце. И совсем не женственным. Тонкий свитер подчеркивал хорошо тренированные мышцы она не могла этого сделать, говорил Лука между заглатыванием очередного куска пирога. Камила самый милый, самый любящий человек, которого я когда-либо встречал. Если кто-то думает, что она могла кого-то убить, а тем более собственного мужа, то это просто смешно. Николета закатила глаза. Он уже в пятый раз повторяет одно и то же: кто-то кого-то Стоило для этого приходить. Как долго вы встречаетесь? Удалось ей, наконец, прервать молодого человека. Несколько лет. Странный брак. У обоих любовники. И теперь непонятно, чей ребенок. И вообще, это был настоящий брак? Так долго? Юноша перестал жевать и смущенно посмотрел на Николету. Ну, мы много лет были друзьями. Но только в этом году все изменилось. Что изменилось? Как что? Она узнала, что ее муж был лживым ублюдком. Вот что, он ее не заслуживал. Интересно, он достаточно зол на мужа-любовницы, чтобы убить его? Так она завела с тобой роман, потому что у ее мужа был роман с другой. Вилка упала, звякнув об тарелку. Нет, не совсем так. Камила расстроилась, и я оказался тем человеком, к которому она обратилась за поддержкой. Мы были друзьями. Но ведь бывает, что дружба перерастает во что-то большее. Именно так и случилось. Вот и все. Как вы познакомились? Я работал с ней в клубе. Да что же это такое? Все, связанные с этим убийством, работают либо в офисе финансовых консультантов, либо в фитнес-клубе и перемешались между собой. Какой-то клубок змей-прелюбодеев на досуге ворующих деньги клиентов. Я персональный тренер, — гордо сообщил Лука. «Так вот откуда бицепсы? Вы знали Камилу до того, как она встретила Дэчу. Мы были друзьями, я встречался с другими девушками. Потом она познакомилась с Дечу. Я собирался пригласить ее на свидание, но нужно было разобраться с подругами. А потом... Стало поздно. Я думал, у меня много времени. Такой идиот. Он покачал головой, и вы остались друзьями, когда она вышла замуж. «Ну да». У Камилы изначально было мало друзей. Она жила на ферме и редко выбиралась на тусовки. Работа и ферма. Вот вся ее жизнь. Дэччо знал о вашей дружбе. Он пожал плечами. Думаю, да, я был на свадьбе. Но мы с Камилой никогда это не обсуждали. А что вы обсуждали? Жизнь, наверное. О чем обычно говорят друзья? Она была счастлива после свадьбы, влюблена в мужа. В целом, думаю, она была довольна жизнью, но скучала. Она любила спорт, ей нравилось тренировать клиентов, но после свадьбы занималась только семьей, и Бритни перестала приглашать ее даже на разовые тренировки. Все клиенты перешли к Бритни. И как отреагировала Камила? Она удивлялась размолвке с бывшей подругой и надеялась, что все наладится. Кстати, о ребенке. «Мой или нет, вы имеете в виду? Нет, не мой». Но я бы хотел, чтобы он был моим. Одно убийство, и ты получаешь и женщину, и ребенка. Это все очень интересно. Но зачем вы пришли, Лука? В смысле? Разве вы не помогаете найти убийцу? Пытаюсь. Это Камила тебя прислала? Нет. Она не знает, что я пришел. А откуда вы узнали, что я помогаю? Вы это серьезно? В нашей деревне слухи возникают раньше, чем что-то на самом деле происходит, и распространяются очень быстро. Так что вы хотели сказать? Только то, что Камила не могла убить мужа? Лука соскреб последние крошки того, что когда-то было пирогом. Нет, ну, то есть да. Она не могла этого сделать. Но я пришел сказать, кто убил Дечу. Мадонна Сантиссима. Он уже час сидит за столом, схомячил весь пирог, И только сейчас дошел до сути. И кто же это? Клиент. Звучит расплывчато. Чей клиент? Кто именно? Инвестиционный проект. Лука, вы можете выражаться и с ней. Инвестиционный проект, в который финансовые консультанты вложили все деньги. Он закончился полной катастрофой. И у них больше нет средств. Вообще. Как ты узнал? Один мой клиент оказался среди тех, кто потерял большие деньги. Он приходит к вам на фитнес? Нет, это с другого места работы. Я занимаюсь строительством, делаю разную работу по дому. Работаю фитнес-тренером. В наше время нелегко заработать деньги. И сеньор Альдонь один из моих клиентов. Раз в неделю я занимаюсь мелкими работами у него в доме. После обеда. А что за проект? Строительство. Элитный жилой комплекс по дороге на Потенцу. В долине. Земля была куплена. Место просто идеальное для нового жилого района. Там были составлены планы, наняты подрядчики, началась работа. А затем вмешалось агентство по охране окружающей среды, и выяснилось, что там когда-то был старый полигон химических отходов. И все. Деньги были уже потрачены, инвесторы потеряли сотни тысяч евро. Но самое интересное, что, вложив деньги клиентов, Дэччо не тронул собственные средства. Интересно, почему? Как сказал сеньор Альдони, Дечо объяснил это вложением средств в другие проекты. Но ему не поверили. Говорили, что он сделал все намеренно. Это как? Он чувствовал, что с проектом что-то не так. И спас свои средства, но разорил клиентов. Разве так бывает? Он же понимал, что это убьет его бизнес. Но люди поверили в этот слух. И думают, что Дечо их обманул. А Микеле, партнер Дэччоу, Микеле вложил и потерял все. У них с бритни ничего не осталось, кроме дома и фитнес-центра. Оба заложены. Они почти банкроты. И вы думаете, что один из обманутых клиентов убил Дэччоу? Да. Он понял, что денег не вернешь. Я отомстил. Вы рассказали об этом карабинерам? Нет. Почему? Они решили, что убийца Камила. И если узнают о нас то будет еще один мотив, но я пришел не с пустыми руками. Вот, Лука полез в карман, вытащил мятый листок и протянул Николетти. Что это? Имена. Сеньор Альдони назвал мне трех человек, кто потерял больше всего денег. Вы же не против, если я передам этот список карабинерам? Нет, если вы не сошлетесь на меня. Проводив Луку и даже не взглянув на часы, Николета схватилась за телефон. «Какая разница, спит Камила или нет? Если хочет помощи, не надо врать!» После долгих гудков раздался слабый голос Камилы. «Пронто!» «Я только что говорила с Лукой». На другом конце провода повисла тишина. «Камила, ты меня слышишь?» «Да», — ответила девушка очень тихо. «У вас был роман?» «Снова тишина?» «На сей раз еще дольше». Камила. Николета собиралась бросить трубку и навсегда забыть об этом деле. Что она о себе думает, эта идиотка? Вот-вот попадет в тюрьму за убийство и продолжает врать? Это была ошибка. Раздался тихий голос. Ты обещала быть честной. Я честна. Ты умолчала о романе. И что? Нормальным голосом ответила Камила. Был роман, не был. Какое это имеет отношение к убийству? «Послушайте, это было всего один раз. Я тогда так расстроилась. Узнала о романе мужа. Лука поддержал меня. Ну и так получилось. Ребенок от Луки? Нет. Я же сказала, что это было всего один раз. Я поняла, что совершила ошибку, и этого не повторилось. Мы тусовались, но ничего больше не было. Ты уверена? Конечно. Лука расстроился, но согласился со мной. Я люблю, любила своего мужа. Я не справилась, когда узнала об измене. Но я хотела бороться за наш брак. Так почему ты не говорила с мужем о его романе? Это трудно объяснить. А ты попытайся. Понимаете, я все время надеялась, что это ошибка. Если бы он подтвердил, это стало бы реальностью. И он мог по-разному отреагировать, мог бросить меня ради нее. «Я подумала, что если сделаю вид, что ничего не знаю, и буду хорошей женой, то он останется со мной. У кого нет любовниц?» Николете стало жалко Камилу. Отношения, построенные на лжи, никогда не работают. По крайней мере, так написано в книгах. Как бы она сама повела себя в такой ситуации? Пенелопа сказала, что выцарапала бы глаза обоим, а она сама боролась бы за брак. Или гордо хлопнула дверью? И потом ребёнок? Что лучше, растить его без отца или смириться и терпеть ради ребенка? Ответа на эти вопросы у Николеты не было. Как же она может осуждать Камилу, если сама не знает ответа? Ты знаешь про инвестиционный проект? О нет! Что нет? Он не мог! чего не мог! Это не его вина! А чья? Я знаю, что говорят люди, но Дэччо тут ни при чем. Это не его идея с проектом. Ты хочешь сказать, что это Микель? Конечно, у Дэччо было плохое предчувствие с самого начала. Но Микель был так возбужден, он думал, что это будет их большой прорыв. Поставит их бизнес на одну ступень с серьезными фирмами. Может быть, привлечет более крупных клиентов. Дэччо не хотел вкладывать деньги, но чувствовал, что должен был. В основном, чтобы поддержать Микеля. Поэтому он намеренно вложил небольшую сумму. Если мы ее потеряем, это не сильно нам навредит. А если проект окажется успешным, как уверял Микеля, получим небольшую прибыль. Он все время говорил мне, лучше получить маленькую прибыль, чем потерять все. Но зачем он вложил средства клиентов? Он не вкладывал. Это Микеле. Тогда почему все винят его? В этом и проблема. Я не знаю. Я не понимаю, что происходит. Почему все думают, что деньги потеряны из-за Дечу? Он был хорошим, честным человеком. Я не знаю, почему о нем говорят такие вещи. А почему ты мне об этом сразу не рассказала? Николета чувствовала себя строгой учительницей, говорящей с безнадежным двоечником. Камила такой невинный цветок, Или она так хорошо притворяется? А зачем вам рассказывать? Это разве имеет отношение к убийству? Это мог быть разоренный клиент. Но зачем убивать Дечу? Он же не вернет своих денег. Нет, она не наивный цветочек. Она полная идиотка. Камила, кто убил твоего мужа? Я не знаю, поэтому вы мне помогаете. Но ты же понимаешь, что это кто-то из вашего круга. Кто-то хорошо знакомый. Нет, что вы, это, наверное, ошибка. Несчастный случай. А если нет, значит, его убил незнакомец. Откуда незнакомец мог знать о любимом бренде Дечо и о друге Артура? Дечо мог рассказать кому-то, а тот подслушал. Кто тот? Ну, этот, социопат. Это не мог быть знакомый. Почему ты так думаешь? потому что я бы почувствовала. Я не могу всю жизнь ничего не чувствовать и всегда узнавать от кого-то. Когда ушел отец, я не знала. Я думала, что он уезжает в командировку. Я поверила ему, а потом узнала, что он нас бросил. Я узнала случайно об измене мужа, а до этого ничего не замечала. Если я не заметила, что кто-то ненавидит и хочет убить мужа, значит, я не умею чувствовать и ничего не понимаю. Как минимум половина супругов в этой стране изменяют, и чаще всего их партнеры не знают об этом. Это ничего не значит. Давай на этом закончим разговор. Успокойся и ложись спать. Но ты ничего больше не должна мне рассказать. То, что снова кажется тебе не имеющим отношения к этому делу. «Не думаю», – неуверенно сказала Камила и повторила уже твердо. «Нет, я так не думаю». Давно перевалила за полночь, а Николета все ворочилась и размышляла. В этом деле все вращается вокруг трех человек, только реши, что один из них невиновен, как появляется новый мотив, какой-то замкнутый круг. И ведь любой из этих троих имел возможность убить Дэчу.